Ямзопольский мир это скорбная страница русской политики. Это трагедия для русских людей, рыдавших над покидаемыми могилами своих родичей, которые сложили кости на Ливонской земле, и потомки этих изгоев вернутся сюда уже с барабанным боем в иной эпохе. Осевино исполнил роль миролюбца, но зато проиграл в самом главном, ради чего и посылали его в Россию. Не был решен вопрос об унии двух церквей. Иезуит поспешил в Москву, куда и прибыл сразу после похорон царевича Ивана, убитого в припадке гнева отцом. Куда пришелся удар царского посоха в висок или в ухо царевича, это не столь уж важно. Если важно другое, династия Рюриковичей, рожденная в крови, в крови издыхала. Посевина, дотошный, как и положено псу господню, тщательно анализировал материалы о последнем злодействии Ивана Грозного, идя как следователь по горячим следам преступления, за что ему благодарны позднейшие историки, тем более что русские источники об убийстве царем своего сына говорят очень глухо и невнятно. Посевина продолжил беседу с царем, начатую еще в старице, и царь, едва отмыв руки от сыновей крови, согласился на дискуссию о религии однако вопрос о принятии католической веры завершился легендарными словами ивана грозного твой папа волк а совсем не пастырь людской и посол антоней записано в протоколе беседы перестал говорить и колледей уж папа волк и мне чего уж говорить В памятной записке Посевина оставил иезуитам наказ на будущее. С русскими в прения лучше не вступать, ибо любая дискуссия с ними может закончиться дракой. Я, автор, удивляюсь физической выносливости посевина Из Москвы он сопроводил Дарима русского посла, потом вернулся в Польшу. Его видели в Трансильвании на диспутах с лютеранами. Его влияние обнаружилось в Молдавии, где он заманивал людей в свои тенета. И, наконец, Пассивина возглавил работу изуитской коллегии в Браунсберге, под русского Кенигсберга, куда он собирал шведских, эстонских и русских студентов. Какие расстояния преодолевал он? Ему, казалось, еще не все потеряно, я ведь еще не закрыл свою русскую лавочку. посевина написал книгу «Московия», которая выдержала несколько изданий подряд. Ему легко было писать, ибо, как стало известно позже, он имел при себе целый мешок с перепиской между царем и королем Баторием, и этот мешок ценнейших документов доныне хранится в архивах Ватикана, недоступных историкам. Между тем, Стефан Баторий зверствовал в Польше. Если царь душил своих бояр, то король свирепо рубил голову своим магнатам. Если бояри, убоясь казни, раньше спасались в Польше, то теперь знатные ляхи убегали в Запорожскую сечь, становясь там казаками. Полония при Батории покрылась иезуитскими школами. Искусные диалектики иезуиты из любой овцы стада Христова делали пса господня. Народ безмолствовал, и только Рига ответила иезуитам восстанием. Наконец, Иван Грозный умер. Анализ его останков, проделанный уже советскими специалистами, показал наличие в костях царя большого количества ртути, так что царя почил не своим духом. Смерть его оживила было и чаяние Батория, а Апосевин утвердил королю, что московиты невыносимы в научных диспутах, их легче всего убеждать кнутом или мечом. Молодой папа Сикст Пятый посулил Баторию 25 тысяч золотых скуда для столь великого предприятия, каково было завоевание Москвы. Тогда же Рим указал Посевина снова ехать в Москву, где стараться всеми силами подчинить слабоумного царя Федора. Но по дороге из Браунсберга он узнал от гонца, что Стефан Баторий скоропостижно скончался в Гродно, и тогда Посевина велел задержать лошадей. Задумчивый он выбрался из кареты. «Стоило умереть царю Ивану Грозному, — сказал он, — и последнюю царицу Марию Нагую вместе с ее сыном царевичем Дмитрием сослали в Углич».